ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Под натиском пятой колонны всю ночь и следующий день Морозовская дивизия медленно отступала к Сарептия и к приозерному селу Чепурники. Сотни трупов лежали на равнении. Генерал Денисов не давал красным перевести дыхание. За каждой отбитой атакой немедленно начиналось новое. Над окопами лопалась и визжала шрапнель. Землю сотрясали взрывы, бойцов заваливало вихрями земли. Смолкали казачьи пушки, бойцы высовывали из окопа лица, искаженные злобой, болью, вымазанные кровью. Из-за холмов, из-за врагов появились густые кучи всадников, на скаку раскидывались лавой, пыль у них курилась под копытами. Крутя клинками визжали они по древнему татарскому обычаю. «Дрогни тут! Побеги хоть один боец в ужасе перед налетающей лавой рыжих грудастых коней черных всадников, вытянувшихся над гривами в стремительном движении. Поскорее напоить горячей кровью клинок. Цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана». Фланги морозовцев, прижатые к садам Сарепты и гумном села Чапурники, Держались стойко, но центр прогибался к Волге. Так же неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда наваливающаяся тяжесть свыше силы. Начдив вместе с комиссаром, адъютантом и вестовыми, сидевшими на корточках у поваленных верховых лошадей, находился здесь же, в центре на передовых линиях. Убитых и раненых он замещал все более жидкими пополнениями, снимаемыми с флангов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 Остатки двух крестьянских полков, заметавшись, бросая оружие, повернули назад. Их окружили и увели. Фронт почти на пять верст оказался открытым. В Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном, механическом и всех лесопильных заводах. Коммунисты, посланные военсоветом, обходя цеха, говорили «Товарищи, бросайте работу, берите оружие, спасайте фронт!» Рабочие. А на заводах оставались пожилые, колечные до да подростки, бросали работу, прятали инструменты, останавливали станки, гасили горны и бежали в Пагаузы, где хранилось их именное оружие. За воротами строились и шли на вокзал. Из окраинных домишек выбегали жены и матери, совали им в руки узелки с едой, и много женщин шло за нестройно шагающими отрядами до вокзала, и многие провожали дальше до самых позиций. И там матери и жены долго еще стояли на буграх, покуда не подъехал командарм и, прикладывая руку к душе, жалостно просил идти домой, потому что здесь они не нужны и даже мешают, изображая собой на буграх отличную, различимую цель для наводчиков мамонтовской артиллерии. Еще до конца дня три тысячи царицинских рабочих заслонили прорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые и с тяжелыми для себя потерями отбросили их. Это было в часы, когда Морозовская дивизия выдерживала небывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр дивизии был оттеснен почти к самой Волге. Снаряды уже рвались на улицах Сарепты. Село Чепурники занялось, и пламя гуляло по соломенным крышам, горели камыши по берегам плоского степного озера. Начдив оглядывал в бинокль равнину.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 Неспеша насыпал в нее щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было. Он поглядел направо и налево. В нескольких шагах впереди него лежали перед накиданными кучками земли бойцы. У одного расплывалось на боку по суконной рубахе черное пятно. Другой хрипел, как дурной, трясь щекой о ложе винтовки. Начдив осторожно бросил трубочку на землю, она закатилась в полынь. Снова взялся за бинокль. И руки его невольно задрожали. На юго-западе были видны новые огромные скопления конницы. Она откуда-то взялась, пока он набивал трубочку. Много тысяч всадников выезжало из-за холмов, поднимая пыль, озаренную косым солнцем. Это силища одним махом сомнет и потопчет. Надждив на мгновение оторвался от бинокля. В окопах все замерло, все насторожилось. Бойцы поднялись, стоя во весь рост, сжимая винтовки. Надждив не успел раскрыть рта, чтобы сказать им горячее слово. Издалека докатился грохот орудий. Надждив снова прилип к биноклю. Что за чертовщина? Десятка-два разрыва взметнулась на равнине вблизи съезжающихся казачьих сотен. Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву, в ее гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки поворачивали навстречу этим мчавшимся с холмов конным массам. Плотная казачья лава, ощетиненная пиками, пятилась, строилась и враз послала коней. Две лавы, эта и та с холмов, сближались и сошлись. Огромная туча пыли встала над этим местом. Начдив повел биноклем ближе и увидел, как панически поднимаются залегшие цепи плустунов. «Эх, я», — сказал сам себе Начдив, — «значит, вот почему совет так нажимал по телефону, чтобы нам держаться до последней капли крови. Так кто ж подошла стальная дивизия Дмитрия Жлобы?» Вслед за конницей, налетевшей на казаков, поднялись из-за холмов густые ряды стрелковых цепей стальной дивизии.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 Пехота, заметавшись между цепями стальной дивизии и морозовцами, частью была побита, частью сдалась. Когда все кончилось, обой длился около часу, Начдив сел на коня и шагом поехал по равнине, усеянной павшими людьми и конями. Еще кое-где дымилась земля и стонали неподобранные раненые. На встречу Начдиву выехала группа всадников.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 Буду я тот самый, кого главком одиннадцатый объявил вне законы и хотел расстрелять в Невинномыской. А я, видишь, пришел в Царицын. Да кажется, вовремя. Значит, его не слишком понравилась такая длинная и хвастливая речь. Нахмурить он сказал. Значит, вы будете Дмитрию Желоба. Так, будто меня звали с детства? А ну, укажи, где мне здесь поговорить по телефону с военцоветом? Я уже говорил, военцовету все известно. А на что мне? Что ты говорил? Мой голос пускай послушают! Надменно ответил Дмитрий Жлобо и так толкнул коня, что вороной жеребец сиганул как бешеный.